Самой главной обязанностью будет пресечение смуты. Услышать, как кто шепчет крамольные речи, плетет заговоры, супротив матушки Анны Иоанновны или приближенных ее. Более того, если кто-то покажется вам колеблющимся, подтолкните его к принятию решения, чтобы мы могли взять голубчика, покуда тот не натворил немалых бед. Понятно. Из меня готовят информатора. И провокатора. Достойно начала карьеры, Игорь Николаевич. Зато сколько препол сразу будет преодолено. Выйду из тюрьмы.